Глава вторая. Многоквартирный дом в Нишанташе. Едва войдя в гостиную, Осман закричал: "Здравствуйте, мама! Как поживаете?" Он тоже был глуховат. "Где ты был?" спросила Ниган ханым. "На фабрике", сказал Осман, понял, что мать его не расслышала и повторил. "На фабрике говорю. Сегодня ездили с Джемилем на фабрику". Ниган ханым поморщилась потом подозрительно уставилась на подошедшую поближе Нермин. Это я, Неганханым. Я, сказала Нермин. Не узнали? Кто это? Спросила Неганханым, повернувшись к Ахмету. Тетя Нермин, бабушка. Тетя Нермин. Опять она меня не узнала. В последние недели, когда бабушке стало хуже, она перестала узнавать некоторых людей. И Нермин, похоже, была обижена, что оказалась среди них. Перихан, что ли? — пробормотала Ниган Ханым. — Перехан за другого вышла. Ваша невестка — я. Не узнали? — сказала Нермин и раздраженно повернулась к мужу. — Это она специально, точно говорю. — Нет, дорогая, ну почему же специально? Просто не узнает. Больной человек, что поделаешь. Нермин что-то проворчала себе под нос и уселась в кресло. Ахмед испугался, как бы между дядей и тетей не началась ссора. Осман закурил. «Опять дымишь», — сказала Нермин. Осман пробурчал что-то неразборчивое, и все замолчали. «Что вы делали на фабрике?» — неожиданно спросила Ниган Ханым. «А что там можно делать?» «Смотрели, как идут дела», — нервно сказал Осман. «Все в порядке, все хорошо. Работают. Замечательно работают. А что делают?» «Да лампочки же, мам, лампочки!» «Ох!» «Разве я думала, что мы до такого доживем?» — сокрушенно вздохнула бабушка. Должно быть, она имела в виду забастовку двухлетней давности. С тех пор мысли о фабрике неизменно наполняли душу неганханным ужасом. Поверив, что между забастовкой и плохим положением дел, о котором писали газеты, есть некая связь, она стала воспринимать любую плохую новость, не обязательно политического характера, как предвестие катастрофы для своей семьи. Все в порядке. Не беспокойтесь, сказал Осман. Как же мне не беспокоиться, забормотал Ниганханим. До чего мы дожили? Мог ли же в детбе себе такое представить? Никто друг друга знать не желает. Ты бы слышал, что сказал вчера Зия. И что же он сказал? Невоспитанный, наглый, дерзкий. Осман повернулся к Ханым. Если он еще раз явится, не пускайте. Посылайте его к нам вниз. «Интересно, чего он хотел?» «Он разговаривал с Ахмед Беем». «В самом деле? И о чем же?» Заметив, что Осман нервничает, Ахмед с удовольствием проговорил. «Да так ни о чем особенном. Все в порядке. А может, сказать ему? Переворот будет. Левый переворот. Не шанташи разнесут». Ему снова на мгновение захотелось, чтобы переворот произошел как можно скорее. «Что он тебя наплел на этот раз? Какие небылицы! Человеку 75 лет, он все еще не устал врать и угрожать!» «Что он сказал?» Ахмед не смог удержаться. «Сказал, что военные затевают что-то вроде того, что было в 60-м году. Откуда ему знать о таких вещах? Да и нам-то что с того?» Ахмеду стал еще веселее. «Против импортеров будет переворот», — так он сказал. «Левый переворот против Демиреля и импортеров». Взглянув на помрачневшего Османа, Ахмед едва удержался от смеха. Общественное мнение в последнее время было сильно настроено против предпринимателей, производивших товары из импортных деталей, не меньше, чем против Демиреля. Разговоры на эту тему выводили Османа из себя. Он говорил, что у него на производстве лампочек доля импортных деталей ничтожна, и принимался доказывать это с цифрами в руках. «Что ж ты ему не сказал, что мы никакие не импортеры?» — воскликнул Осман. Потом, похоже, смутился своего волнения. «Просто о лампочных фабриках речь не зашла», — сказал Ахмед. И, улыбаясь, добавил. «К тому же я не помню последних цифр. Сколько там было процентов?» «84!» «Ну, какой же вы тогда импортер?» Осман снова занервничал. «А еще? Что он сказал? Что еще?» Рассказывал о моем отце, о дедушке. э, -э да что он знает о рефике?» По большей-то части он говорил о своем отце. Ну и я расспрашивал. Кажется, интересный был человек. Занимался политикой. Отец, по правде говоря, называл его пьяницей. Разозлившись, Ахмед произнес слово, которое вертелось у него на языке. Похоже, он был революционером. Осман рассмеялся. Да, отец тоже говорил, что дядя Нусред был из мечтателей. Интересный был разговор, пробормотал Ахмед. Он уже начал раскаиваться, что так много рассказал. Что он опять напридумывал? Заметив, что Ахмед довольно улыбается, Осман встал на ноги. Взгляд его говорил. Ты тоже из этих. Что ты за человек такой?.. Увидев повара, зашедшего, чтобы забрать у Ахмеда пустой поднос, он вспомнил о чем-то другом и слегка улыбнулся. Ахмед, милый, сегодня вечером... «Приходи к нам ужинать». «Да, Нермин?» «Конечно, конечно. Сегодня вечером все будут у нас». Осман начал расхаживать по комнате. «Стало быть, называет нас импортерами?» «А ты ему не ответил». «Пожалуйста, не нервничай», — сказал Нермин. «Мне уже 64 года», — раздраженно проговорил Осман. «Если я до сих пор не научился сохранять спокойствие, когда речь идет о компании, то уже не научусь никогда». «Куда он пошел?» — спросила Ниганханым. «Никуда я не пошел! Тут я, мама, тут!» Нормин внезапно встала с кресла и с хитрым, чуть ли не коварным выражением на лице наклонилась к Ниган Ханым и быстро спросила. «Ниган Ханым, вы меня узнали? Кто я? Ну-ка скажите, кто я такая?» «Ты перехан, которая рано вышла замуж!» — ответила бабушка. Осман усмехнулся. Нормин с расстроенным видом уселась на свое место говорил, спросил, не хочет ли кто-нибудь выпить кофе. Нермин раздраженно заявила, что пойдет вниз. «Я вчера заходил в комнату отца», — сказал Ахмед, подходя к Осману. «Видел там старые книги». «Книги. Что ж ты бы не ответил-то? Если он еще раз придет, отправляй его ко мне. И не забывай, для того, чтобы создать здесь промышленность, стадию сборки из импортных деталей пройти необходимо». «Ей-богу, дядюшка, если вас интересует мое мнение, то я скажу, что против этого переворота», заявил Ахмед, направляясь к выходу из гостиной. «Это правда, но не стоило ему об этом говорить». «Ох, как же я устал от этих моралистов!» Ахмед шел по коридору, прислушиваясь к тиканью часов. Последние десять лет жизни после развода с матерью его отец провел здесь, в одной из комнат бабушкиной квартиры. Неделю назад, когда здоровье Ниганханым резко ухудшилось, среди обитателей дома почему-то пробудился интерес к старым вещам. Ахмед это поветрие тоже не миновало. Он начал ходить в комнату отца и рыться в шкафах. Он, собственно, уже когда-то заглядывал в эту комнату и даже забрал оттуда несколько заинтересовавших его книг. Но и сейчас удалось найти кое-что интересное. Неделю назад Ахмед нашел тетрадь. Он догадался, что это дневник, который когда-то вел отец, но написан он был старыми буквами. Ахмед арабских букв не знал и поэтому отдал тетрадь Илькнуру, которая писала диссертацию по истории искусства и говорила, что читает тексты османских времен. Ахмед таким образом собирался узнать, что написано в тетради, и в то же время выяснить, насколько хорошо Илькнур умеет читать старые буквы. Когда Ахмед подошел к двери, Ему пришло в голову, что сиделка наверняка ушла сюда. Когда ей не нужно было ухаживать за Ниган Ханым, она заходила сюда отдохнуть. Ахмед постучал и открыл дверь. Зухаль Ханым сидела на краешке кровати и курила. «Извините, что побеспокоил. Мне тут нужно поискать некоторые книги», — сказал Ахмед и улыбнулся. «Какой я, однако, вежливый». «Пожалуйста, это ваш дом», — проговорила сиделка. Ахмед подошел к шкафу и начал разглядывать корешки книг. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке, и потому что книги эти не вызывали у него интереса, и потому что сиделка, покуривая, смотрела ему в спину. С таким видом, как будто точно знает, где искать то, что ему нужно, Ахмед открыл нижнюю часть книжного шкафа. На прошлой неделе он нашел здесь дневник, но сейчас ничего нового отыскать не удалось. «Вы на меня недавно не рассердились?» — спросила сиделка. «За что? Вы ведь не думаете, что я нагло веду себя с вашей бабушкой?» «Чего вы это взяли?» — спросил Ахмед, склонившись к самой нижней полке. «Мы просто шутили», — сказала сиделка. «Уход за больными — такая тяжелая работа. Бывает, утомишься и так все надоест. К вашей бабушке это не относится. Но некоторые больные, пардон, ходят под себя, убирать приходится. И не по одному разу за день». «Да, это, конечно, неприятно», — пробормотал Ахмед. «Мы шутили. Нервы-то ведь не железные. Ахмеду хотелось побыстрее что-нибудь отыскать и уйти. Но ничего интересного не находилось. Я-то все время работаю в хороших семьях, вроде вашей. Вы знали, знали, Герменханым? После обеда мы с ней даже выезжали на Босфор». Ахмед наткнулся на какую-то тетрадь, обрадовался, но, открыв, увидел все те же арабские буквы. Закрыл шкаф, встал. Бывает, так скучно станет, сказала сиделка. Может, здесь есть какой-нибудь интересный роман? Я бы почитала. Зачиталась бы и забыла. Обо всем на свете. Это книги вашего отца? Он был профессором. Ей-богу, не знаю, пробормотал Ахмед и пошел в гостиную. Пробравшись между загромождающей комнату мебели, подошел к стене, на которой висела фотография дедушки. В последнее время он размышлял, не написать ли портрет Джевдет Бея. Однако сейчас, внимательно посмотрев на фотографию, решил, что сначала замысел портрета нужно как следует обдумать. И отложил это на потом. Да, передать внутренний мир этого человека будет не так-то просто. — Что ты там делаешь? — поинтересовалась Нермин. — Не видишь, что ли? На фотографию смотрит, — сказал Осман. — В самом деле, Ахмед. «Нарисовал бы ты портрет дедушки!» Ахмед, улыбаясь, обернулся, потом бросил взгляд на бабушку. Нермин еще раз сказала, что ждет его к ужину. Вернувшись к себе, Ахмед быстро осмотрел последние картины. С некоторых пор он взял за правило делать это каждое утро после завтрака, поскольку верил, что в это время суток может выносить более здравые и взвешенные суждения. Разглядывая расставленные вдоль стены картины, думал. Здесь ясно видна излишняя старательность. Не нужно было так делать. Вот это хороша. Зачем написал эту? Не знаю. Потеря времени. Обидающие получились неплохо. Тут видно, в каком направлении мне нужно дальше двигаться. А это написал просто для того, чтобы понравиться. Показать, что меня, как турецкого художника... Заботят беды Родины. И все ж картина получилась. А вот стариков этих нужно переделать. Уберу кошку и нарисую цветочный горшок. Нельзя идти на поводу собственных мелких пристрастий. Здесь очевидно влияние Гои. Эти сидящие мне нравятся. И футбольная серия тоже нравится. Он еще раз осмотрел картины. На этот раз не по отдельности, а все вместе, чтобы вынести суждение о своей живописи в целом. Потом начал работать над большим холстом, который проверял утром. Было два часа. Ахмед понял, что для работы ему не потребовалось сначала посмотреть на репродукции Гои. И обрадовался.